Некоторое время они стояли молча, изучая друг друга. «Шучу». Алина неожиданно рассмеялась, точно порыв ветра задул свечу. «Да, правда, мне интересная история, но как кандидат и должна предстать перед специальной комиссией столицы, они запишут ведомость, по какой науке я буду специализироваться. Математика, физика, музыка, живопись. Черт, я могла бы выбрать даже гимнастику». И все были бы рады по уши. Но если я только заикнусь об истории аристократов... Алина не стала продолжать. И без того было ясно, что это означало бы крах всех и надежд на светлое будущее. История знати писалась кровью людей, раздавленных невыносимым бременем страха, и угнетенные никогда этого не забудут и не простят. Ну? Начал Ди. Я слышал, политика столицы постепенно меняется. Кажется, нынешний глава Министерства образования до известной степени ценит нос людей аристократов. Никаких шансов. Азарно рассмеялась Лина, порхая за спиной иди точно бабочка. Я не собираюсь терять мой единственный билет из этого городишки. Окончательное решение основывается на чувствах комиссии. Так что я твердо скажу им «математика» и «точка». Де ничего не ответил, он повернулся к картине, висевшей в нескольких ярдах от них. Это полотно всегда поражало Лину. Вся его поверхность, 10 футов высотой, 6,5 шириной, была замазана черной, как смоль краской, оно словно бы излучило самые зловещие намерения. «Помнится, пару раз за время своих странств я встречал вещи такого рода. Среди десятков тысяч картин, сотен тысяч произведений искусства находилось малое число подобных этой. Некоторые были изорваны в клочья, некоторые сожжены, и лишь одно полотно я видел восстановленным». Хотя Лина и не подозревала о том, что рассказ этого молодого человека о своем личном опыте – случай не только беспримерный, но и граничащий с чудом – глаза ее все равно засверкали. Но же, не томи. Что же на нем было нарисовано? Аристократы, восстающие из гробов, тянущие руки к солнцу. Но существуют ли мечты бесплодней? Кто мог нарисовать такое, удивилась Лина. Кто нарисовал, кто уничтожил, кто отреставрировал? Неужели и эта картина такая же? Неужели аристократам и вправду хотелось стать такими, как мы? Ответов не было. Подол юбки девушки затрепыхался, хотя Лина и не заметила этого. Неизвестно, откуда взявшийся ветерок играл складками ткани. Почему ты открыла мне это Ди? тихо спросила Лина. Ты сказал я странно, но если и так, ты тогда совсем чокнутый. Неважно, какие вопросы я хочу задать тебе, понимаю, ты все равно не ответишь. Но одну вещь я все-таки желаю узнать: Когда мы встретились впервые, мистер Большой и Грозный охотник на вампиров, ты рассматривал тут картины, верно? А ты уверен, что действительно ненавидишь аристократов? Ди отвел взгляд, уставившись во мрак. «Я потратил больше времени, чем намеревался. Мне пора работать, так что подожди снаружи». «Вот уж, дудки! Мы зашли слишком далеко. Я иду с тобой и точка». «Что ж, если что-то случится, пеней на себя. Я тебя выручать не стану». «Нет уж, ты спасешь мою шкуру. В конце концов, я твой ценный помощник». «Эй, не обольщайся». В не отрезал Ди. Сегодня Лина явно творила чудеса одно за другим. «А лучше пока мест поведай мне, что привело тебя в эти развалины, босс!» С самым серьезным видом проговорила девушка. Ди тяжело вздохнул. В очередной раз Лина просто вела из него веревки. «Я собирался выяснить, что произошло тут 10 лет назад». «Понятно», – печально кивнула Лина. Неясно, как на это смотреть, но в нас троих явно есть что-то странное. Аристократы никак не могут гулять под солнцем в разгар дня» и потом глянь, что стало с Квором». Когда поутру юноша пришел в себя, обнаружилось, что его физические силы неимоверно истощились, кроме того, он не отвечал на расспросы мэра и шерифа. Было чрезвычайно сложно поверить, что во время ночного инцидента он случайно оказался не в том месте в неподходящее время. Даже если он слышал нападение на женщину, что маловероятно, всем осведомленным о происшествии было строго приказано хранить молчание. Квор по-прежнему оставался объектом охоты дружины юнцов, Не стоит и говорить о том, как тщательно обыскали они всю прилегающую к дому территорию, ведь и существо, которое за неимением лучшего окрестили скотодухом, в прошлый раз также появилось в присутствии Квора. Даже сейчас все подозревают нас. Общеизвестно, что у нас с Квором получается взбираться на холм нормально, и держу пари, у мистера Мейера тоже проблем с восхождениями возникнет. И знаешь, на каждого из нас троих нападали головорезы из местной дружины юнцов просто потому, что эти тупицы полагали нас за аристократов, бодрствующих днем. Тебе повезло, что ты уцелела. Это благодаря Мэру. Он в нашем городке большая шишка. У него хорошо получается добывать средства из столицы и выдвигать идеи, касающиеся защиты деревни от монстров. Если бы не он, наше поселение уже давным-давно стерли бы с лица земли, хотя, по-моему, это было бы только к лучшему. Осознав жестокость собственных слов, Алина потупилась, как никак мэр был ее приемным отцом. Но даже ему не доказать, что мы не причастны к нападениям. Видишь ли. Во время последних происшествий рядом с нами никого не было. Этот факт вместе с переданным мэром списком хранился в надлежащем отсеке памяти Ти. Холостяк мистер-мэйор жил один, квар в пустом заброшенном доме, а Алина после заката обычно поднималась в свою комнату. В общем, троица до сих пор еще никто не причинил особенного вреда, если забыть о методах силового давления дружинников, только потому что с момента их исчезновения и последующего возвращения прошло почти 10 лет. «Ты и раньше поднималась на холм. С тобой больше не случилось ничего необычного?» Спросил Ди, подняв вверх указательный палец правой руки. Мимоходом, удивившись странному жесту, так проверяют, откуда дует ветер, Алина покачала головой. Это был честный ответ. Ди кивнул, пробормотав. «Здесь я бы сказал». И неясно было, относился его кивок к ответу девушки или нет. Вскоре перед шагающей сквозь тьму парой оказалась резная дверь. Алина знала о ее существовании, но по ту сторону не бывало, она еще не достигла того возраста, когда любопытство способно пересилить страх. Девушка уже приготовилась к тому, что ей в очередной раз велят отправиться домой, но Ди без промедления толкнул створку и растворился в еще более густом мраке. Алина кинулась за ним и оторопила, оглядев дверь сбоку. Створка представляла собой четырехдюймовую плиту из прославленной суперстали. «Двадцать дюжих мужчин, и то с трудом сдвинули бы ее. Первый раз Лина почуяла, какие сверхъестественные глубины таятся в юноше, только что шагнувшем в темноту. Девушка сделала шаг, хотя дико боялась, что чернота невообразимого мира поглотит её. Этот уже с ледяным шипом буравил затылок Лины.